Глава восьмая. Первая прогулка с леди Эвлиной прошла намного лучше, чем она думала. Видимо, увещевания мистера Эвери возомили своё действие, потому что девочка не устроила истерику, она даже почти не плакала. Вела себя мужественно, но видно было, что её трясёт от каждого шороха и птичьей трели. Мистер Эвери присутствовал при уроке и держал сестру за руку. Элис в его присутствии почему-то было очень трудно сосредоточиться. Она постоянно запиналась, то бледнела, то краснела и ждала насмешки за свои ошибки. Но мистер Эвери был сегодня необычайно молчалив и задумчив. Он нежно поглаживал руку сестры, но видно было, что в мыслях он витал где-то далеко отсюда. Наверное, он размышлял, как вылечить леди явлину. После урока он поблагодарил Элис и сказал, что она может идти. Элис нерешительно встала, но потом все же вернулась на место. Дома ей было скучно в такую прекрасную погоду. Да и девочка, судя по всему, была против того, чтобы она уходила, но просто не осмеливалась открыто перечить брату. «Вы не желаете уходить, леди Арспьер?» Мистер Эвери наконец-то заметил, что она осталась. «Пожалуйста, пусть она останется!» Леди Явлина умоляюще посмотрела на брата и схватила его за руку. «Хорошо, хорошо, моя маленькая Явлинка!» Успокаивающе произнес он. «Я вовсе не прогоняю, Леди Арспьер!» Они сидели молча. Элис рассеянно разглядывала картинки в книге сказок, но иногда все-таки поднимала взгляд на мистера Эвери, потом опускала и отчаянно краснела. «Да что с ней творится?» А он, наконец, решил нарушить молчание. «Вам нравится здесь, Леди Арспьер?» «Да, здесь очень красиво», — ответила Элис, не покривив душой. И только поэтому вы лишнее время сидите здесь и упорно рассматриваете детскую книгу сказок, насмешливо произнёс он. Элиса опустила голову, отчаянно чувствуя, что краснеет. У меня нет других занятий, а с леди Эвлиной мне интересно проводить время. Ну-ну, он покачал головой и усмехнулся, но промолчал. Наконец их странная молчаливая прогулка закончилась. Набежала туча, и девочка стала настоятельно проситься домой. Видимо, в плохую погоду она чувствовала себя совсем неуютно. Она всё время оглядывалась и вздрагивала, как будто чего-то сильно боялась, а один раз даже шёпотом спросила: "А они не придут?" "Нет, моя милая, они очень далеко и никогда больше не придут тебя пугать". Мистер Эвери обнял её, потом взял на руки и понёс к дому. А Элис осталась медленно прогуливаться по тропинкам. Интересно, кто такие таинственные они и чем они так напугали девочку? Возвращаясь домой, она встретила на тропинке мистера Эвери и доктора. Хозяин был чем-то обрадован и ошарашен одновременно. Она поздоровалась с доктором и кивнула, надеясь, что все вскоре выяснится. Через пару часов, когда Элис едва не задремала с интересной книжкой возле окна, в комнату постучали. «Войдите», — вошла госпожа Валерс. «Дорогая моя мистер Эвери хочет поговорить с вами». Эллис удивленно посмотрела на нее. «Интересно, о чем?» Сердце тоскливо сжалось. Неужели он вспомнил про ее настоящее имя и диплом в чемодане и хочет рассказать об этом герцогу? Но она не видела, чтобы он приезжал. Может быть, мистер Эвери встречался с ее женихом, когда ездил за доктором? Сердце тоскливо сжалось, но она мужественно взяла себя в руки и направилась вслед за экономкой. Мистер Эвери ждал ее в кабинете. «Присядьте, леди Арспьер!» — попросил он, внимательно глядя на нее. Элис смешалась под его взглядом и неловко присела в кресло. «Вы, наверное, думаете, зачем я вас позвал, верно?» Элис кивнула, как завороженная, глядя на него. «Я хотел бы с вами посоветоваться». «Посоветоваться?» — она удивленно взглянула на него. «Чего-чего, а этого она от хозяина не ожидала?» «Я вижу, что вы искренне полюбили мою Явлинку. Доктор сказал, что у нее есть шанс. Не по поводу припадков, а касательно...» Он развел в воздухе руками. «Всего основного». Элис сначала не поняла, что он имеет в виду, а потом горячая радость захлестнула ее. «Это значит, что леди Явлина, возможно, сможет ходить!» «Да, да! Понимаете, какой шанс?» Мистер Эвери встал из-за стола и подошел к ней. Глаза его горели. «Явлина» Вот только есть риск очень большой. Сестре надо будет делать очень тяжёлую операцию в королевской лечебнице. Она долго будет находиться под действием снадобий. Я просто боюсь, что её слабый организм не выдержит этого. Он замолчал и с тревогой посмотрел на Элис. Она опустила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. Ей было хорошо и в то же время неловко. Если он советуется с ней, значит ли это, что она ему дорога? А что она испытывает сама к хозяину? Помолчав немного, она наконец собралась с мыслями, поборола своё смущение и ответила: Мистер Ревери, а почему мы вам не спросить у леди Елены, что хочет она сама? Но она же ещё совсем ребёнок, растерянно ответил он. Видно было, что такая мысль даже не приходила ему в голову. Может быть и ребёнок, но, как я поняла, девочка пережила очень многое за свои годы. Почему бы не дать ей возможность самой принять такое решение? Хорошо, мистер Эвери задумчиво посмотрел на неё. Вы можете идти, леди Арспьер. Элис встала с кресла и повернулась к двери, когда её догнал его голос. Я расскажу вам всё когда-нибудь обязательно, леди Арспьер. Обязательно. Элис сидела в комнате и размышляла о разговоре с мистером Эвери, чувствуя одновременно и какую-то странную надежду, и в то же время растерянность. Если леди Ивлин отвезут на операцию, и девочка будет находиться в этой лечебнице очень долго, то что она будет делать в это время? Не укажет ли ей мистер Эвери на дверь? Да даже если она и продолжит жить в этом странном доме из милости, ничего не делая, совесть просто не позволит ей просиживать жалование, а без жалования долго она не протянет. Значит, если леди Ивлин согласится на операцию, то, наверное, пришло время искать новую работу. Элис вздохнула. Ей почему-то было тяжело даже от одной мысли о том, что придется покинуть этот дом, несмотря на такую пугающую близость ее жениха-герцога, от которого она никак не могла сбежать. Вечером после ужина она решила проведать девочку и заодно выяснить, говорил ли с ней мистер Эвери на эту тему. Лидия Ивлина лежала, задумчиво глядя в потолок. Было странно и непривычно видеть маленькую девочку с таким внедетским выражением лица. «Здравствуй, Элис!» «Брат сказал тебе, да?» сказал что? осторожно спросила Элис. Что доктор предположил, будто я могу выздороветь, а ещё начать ходить и жить обычной жизнью. Как ты думаешь, это правда? Леди Ивлина повернулась к Элис, смотря на неё пытливо и внимательно. Если доктор так сказал, наверное, правда, не стала лгать Элис. Брат предложил мне самой решить, хочу я этого или нет. Ведь если я лягу в королевскую лечебницу на операцию, то могу даже умереть. Ты боишься смерти? Элис было странно задавать такой вопрос маленькой девочке, но она ничего не могла с собой поделать. Я не знаю, что такое смерть, я никогда об этом не думала. Но вряд ли она может быть хуже того, что есть сейчас, тихо ответила леди Эвлина, а потом продолжила, немного помолчав. Как ты думаешь, барат обрадуется, если я выздоровлю и смогу ходить? Конечно, обрадуется, ты что? не сдержалась Элис. «Вдруг я выздоровею, и он обо мне забудет, и ты забудешь!» «Я никогда не забуду!» — честно пообещала девушка, а потом вдруг наклонилась и обняла Леди Явлину. «Хорошо!» — важно кивнула девочка. «Тогда я скажу брату, что согласна на операцию, если ему это действительно принесет радость». Они поговорили еще с четверть часа на разные темы, Потом леди Юлина задремала и Эглис вышла. Интересно, что за таинственное прошлое было у этой девочки и у самого мистера Эвери? Откуда этот странный шрам через всё лицо и каким образом он нашёл её украденные вещи? Ответа сейчас она не могла найти на эти вопросы, и что обидно, ни на шаг не приблизилась к разгадке. Утром ещё до завтрака, встав вместе с рассветом, она проскользнула в библиотеку, чтобы поискать там какую-то историю имения или упоминание о роде Дорошей. И так увлеклась поисками, что не услышала шагов. И только когда в библиотеке хлопнул медведь, она поняла, что не одна здесь. "То есть ты думаешь, есть надежда?" услышала она незнакомый голос. Второй голос ответил ему, но ну, так тихо, что Элис не разобрала, что именно. Этот голос принадлежал мистеру Эвери. Если он увидит её тут, она как можно тише пробралась между шкафов в самый угол, туда, где темнота не позволяла её рассмотреть, и молилась, чтобы мистеру Эвери не вздумалось поискать здесь книги. Ей было так стыдно, что она снова подслушивает чужой разговор, что Элис даже хотела закрыть уши руками, но против воли осталась слушать. Ты так и не нашёл того мерзавца? Нет, хотя я здесь завёл пару специфических знакомств, но пока дело не двигается. Он точно был родом с этих мест. Проклятье. Элис услышала, как мистер Эвери стукнул кулаком по столу. Я же специально привёз сюда явлину, вывез из этого осиного гнезда, понадеившись решить сразу несколько дел сразу: найти ту тварь, которая сбежала в тот раз, и помочь девочке. И вот всё напрасно. Сколько времени уже ищу? Перевернул весь гьерш вверх дном. Следы есть, но слабо, и потом исчезают. Он словно сквозь землю провалился. Я обыскал все окрестности того происшествия еще раз. Никаких следов. Я знаю, знаю, не вини себя. Ничего уже не исправишь. Элис послышалась какая-то особая мягкость в голосе мистера Эвери. Наверное, этот странный посетитель его друг или хороший знакомый. Послушай. После небольшой паузы продолжил незнакомый голос. А девочка до сих пор не догадывается, что она не сестра тебе. Нет, и надеюсь, узнает лишь тогда, когда достаточно окрепнет, чтобы принять правду. Сейчас она её убьёт. Она и так слишком много страдала. Я бы взяла её к себе, в голосе незнакомца слышалась боль. Но мне по-прежнему тяжело её видеть, видеть, вспоминать. Я должен был быть там, понимаешь? Я, не ты. Не кори себя, Майкл. Ты и так сделал всё, что мог. Рози уже никто не помог бы. Голоса начали удаляться, а потом и вовсе затихли. Элис осторожно вылезла из своего убежища, ошарашенная новой информацией. Кто этот Майкл и что значат его слова? Вопросов становилось всё больше, а ответов меньше. Она даже забыла, зачем пришла в библиотеку, но потом всё-таки вспомнила о своём женихе. Интересно, где здесь могут быть книги о роде Тероши? Элис прошлась несколько раз мимо шкафов с книгами, внимательно изучая их содержимое и надписи на карточках, поясняющие, какие книги и где искать. Кто бы ни был хозяин этого имения, но человеком он являлся дотошным. Все книги лежали в строгом порядке, едва ли не под номерами. Так вот в шкафу, где значились книги с пометкой «История», лежали книги по истории Гьержа и страны, но никак не по истории имения. Было такое чувство, будто их кто-то специально вытащил оттуда. Странно всё это. Дом точно хранил какие-то тайны, знать бы ещё какие. На следующее утро она наконец-то застала в столовой мистера Эвери с доктором. Они завтракали, как ни в чём не бывало. Никакого таинственного Майкла здесь не было и в помине. Она уже знала, что спрашивать госпожу Валлерс было бесполезно. Она уважала мистера Эвери, но старалась лишний раз не лезть в его дела. А спрашивать самого мистера Эвери значило выдать то, что она была в библиотеке, поэтому она молчала. После завтрака хозяин с доктором удалились куда-то, видимо, для того, чтобы обсудить дальнейшее лечение Леди Явлины. А Элис отправилась навестить девочку. «Я так рада, что ты пришла», – заявила Леди Явлина с порога. «Я сказала брату, что согласна на операцию, после чего он стал так рассеян и задумчив, что даже не прочел мне любимую сказку». «Он сказал, когда ты уезжаешь?» «Нет, но думаю, скоро, потому что я слышала, как он попросил госпожу Валерс собирать мои вещи». «Но ты ведь дождёшься меня, чтобы не случилось!» Леди Явлина с мольбой посмотрела на Элис. Девушка замялась. Не хотелось обижать девочку, но ведь и солгать она не могла. Останется она ждать Леди Явлину или нет, зависело только от её брата. Точнее, как она случайно услышала вчера, вовсе и не брата. Но кем же ей тогда приходится мистер Эвери? «Ну, дорогая!» Начала Элис, но энергичный и такой знакомый голос перебил её. Конечно, Эвлинка, дорогая, она дождётся тебя обязательно. Мистер Эвери, как всегда, неслышно вошёл в комнату. Он поцеловал лжесестру, сказал, что обязательно зайдёт к ней чуть позже и вышел. Элис последовала за ним. Мистер Эвери о набернулся и так пронзительно посмотрел на неё, что она опять зарделась, а он нахмурился. Но в качестве кого я останусь здесь в доме, если леди Эвлина уедет на операцию и, скорее всего, на долгое время. В качестве кого? повторил словно про себя мистер Эвери. Потом наморщил лоб. Хм. В качестве помощницы госпожи Валерс, допустим. Но ей не требуется помощница, она вполне справляется сама. Элли старалась быть честной, хотя понимала, что за это скорее всего поплатится тем, что ей снова придётся искать работу и вряд ли в этот раз счастью улыбнётся ей. Но тогда мне явно требуется, ну, скажем, компаньон. с которым бы вместе я мог повторять азы некоторых наук, которые я подзабыл. И я думаю, что вы замечательно подходите на роль этого компаньона, ну или если быть точным, компаньонки. Я растерялась, Элис. Предложение мистера Эвери застало её врасплох. Но, но я слишком мало знаю даже для того, чтобы быть гувернанткой у более образованной девочки, чем леди Эвлина. Поняв, что она сказала, Элис смутилась ещё больше. Ничего страшного. Вот мы и будем заниматься повышением образования друг друга. И мистер Эвери опять улыбнулся ей открыто и ни капли не насмешливо. Элис не знала, как реагировать на это. Может быть, он смеётся или проверяет её на прочность? Позвольте мне подумать, мистер Эвери, смущённо проговорила она. Хорошо. Думайте до завтра, потому что послезавтра моя сестра отправляется в столицу. Я должен буду проводить её и проследить, как она устроилась на новом месте. «Ну а потом, когда вернусь, мы либо начнем с вами занятия, либо попрощаемся». Он опять смотрел насмешливо, но потом улыбка сошла с его губ, глаза потемнели, и он уже тише добавил. «Мне надо будет чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума, пока сестре будут делать там операцию. Я уже потерял то, что мне было дорого один раз. Больше я этого не выдержу». Элис не знала, как реагировать на подобное признание, поэтому она молча кивнула и юркнула в свою комнату, чтобы там спокойно подумать обо всём, пока ещё есть время. Он потерял то, что было ему дорого. Уж не о таинственной розе ли речь? И кем она приходилась мистеру Эвери, что она для него значила? Была ли она его любимой или, может, даже женой? Но кто тогда леди Влина ему? «Догадка почему-то обжигала болью». Элис помотала головой. В конце концов, пока она связана по рукам и ногам этой дурацкой помолвкой и не в силах расторгнуть ее, как бы не хотела это сделать до совершеннолетия, она не имеет права думать больше ни о ком другом. Она несколько раз мысленно повторила эту фразу «ни о ком другом». К вечеру решение уже было принято, но Элис малодушно ждала отсрочки. Разумеется, она согласится, потому что при мысли о том, что ей придётся покинуть этот странный, но гостеприимный дом, ей становилось совсем уж не по себе. И самое главное, вместе с домом покинуть придётся и хозяина, а этого она почему-то боялась больше всего на свете.